«В чем дело?» — спросил Франсуа, с удивлением, глядя на обоих супругов. «Так-так, я понимаю, что вы имеете в виду», — покраснев от досады, сказал Генрих. «Поверьте, я очень сожалею, что больше не свободен в своих действиях. Но хотя я не могу предоставить графу Даламолю надежную бежище у себя, я вместе с вами готов препоручить лицо, которое вас интересует, моему брату, герцогу Алансонскому». «Быть может, даже», — добавил он, желая подчеркнуть слова, выделенные нами курсивом, «брат мой найдет и такой выход, который позволит вам оставить господина Даламоля здесь, близ вас. Это было бы самое лучшее, не правда ли?» «Отлично, отлично», — подумала Маргарита. «Они вместе сделают то, чего не сделают порознь». «Вы должны объяснить моему брату», — сказала она Генриху. «По каким соображениям мы принимаем участие в господине де Ламоле?» С этими словами она растворила дверь в кабинет и вывела оттуда раненого юношу. Генрих, попавший в ловушку, в двух словах рассказал герцогу Алансонскому, ставшему наполовину гугенотом из политического соперничества, так же, как Генрих стал наполовину католиком из благоразумия, что Ламоль, приехав в Париж, был ранен по дороге в ловр, когда нес ему письмо от господина Дарьяка. Когда герцог обернулся, перед ним стоял Ламоль, только что вышедший из кабинета. При виде молодого человека, красивого и бледного, вдвойне пленительного и бледностью и красотой, Франсуа почувствовал, что в глубине его души возник какой-то новый страх. Маргарита сыграла одновременно и на его самолюбие, и на его ревности. «Брат мой», — сказала Маргарита, — «я ручаюсь вам, что этот молодой дворянин будет полезен тому, кто смеет найти подходящее для него дело. Если вы примете его в число своих людей, он будет иметь могущественного покровителя, а вы — преданного слугу. В наше время, брат мой, надо окружать себя надежными людьми». «В особенности», — добавила она тихо, — «чтобы ее слышал только герцог Лансонский, — «тем, кто чисто любив и кто имеет несчастье быть всего лишь вторым, наследным принцем. Сказавши это, Маргарита приложила палец к губам, давая понять брату, что, несмотря на такое откровенное начало, она сказала далеко не всем. — Кроме того, — продолжала она, — вы, в отличие от Генриха, быть может, сочтете неприличным, что этот молодой человек помещается рядом с моей спальней. — Сестра, — возбужденно заговорил Франсуа, — «Господин де Ламоль, если, конечно, ему это подходит, через полчаса поселится в моих покоях, где, я думаю, ему бояться нечего. Пусть только он меня полюбит, я-то его полюблю». Фрунсал гал. В глубине души он уже ненавидел Ламоля. «Так-так, значит, я не ошиблась», — подумала Маргарита, увидав, как сдвинулись брови короля Наварского. Оказывается, чтобы направить их обоих к одной цели, надо сначала настроить их друг против друга. «Вот-вот, отлично, Маргарита», — сказала бы закончила на свою мысль. Действительно, через каких-нибудь полчаса ламуль выслушав строгие наставления Маргариты и поцеловав краешек ее платья, довольно бодрым для раненого шагом уже поднимался по лестнице, ведущий к покоям герцога Алансонского. Прошло три дня. За это время доброе согласие между Генрихом и его женой, видимо, окрепло. Генриху разрешили отречься от протестантства не публично, а лишь перед духовником короля. И каждое утро он ходил к обедне которые служили в Лувре. Каждый вечер он неукоснительно шел к жене, входил в двери ее покоев и несколько минут беседовал с нею, а затем выходил по тайным ходам и поднимался по лестнице госпожи Десов, которая, конечно, рассказала ему о посещении Екатерины и о ему явной опасности. Генрих, получая сведения с двух сторон, проникся еще большим недоверием к Екатерине, которая еще усилилась потому, что выражение ее лица Становилось все более приветливым. Дело дошло до того, что однажды утром Генрих увидел на ее бледных устах благожелательную улыбку. В этот день он, и то после бесконечных колебаний, ел только яйца, которые варил собственноручно, и пил только воду, которую набрали из сены у него на глазах. Резня продолжалась, хотя и шла на убыль. Истребление гугенотов приняло такие чудовищные размеры, что число их значительно сократилось – Подавляющее большинство их было убито, многие успели бежать, кое-кто еще прятался. Время от времени то в том, то в другом квартале поднималась суматоха. Это значило, что нашли кого-нибудь из спрятавшихся. Тогда несчастного или избивало все население квартала, или приканчивала небольшая кучка соседних жителей. В зависимости от того, оказывалась жертва, загнанная в какой-нибудь тупик, или могла спасаться бегством. В последнем случае бурная радость охватывала весь квартал, служивший местом действия. Католики не только не утихомирились от исчезновения своих врагов, но сделались еще кровожаднее. Казалось, они ожесточались тем сильнее, чем меньше оставалось этих несчастных. Карл IX с самого начала пристрастился к охоте на несчастных гагенотов. Позже, когда эта охота стала для него недоступной, он с удовольствием прислушивался, как охотились другие. Однажды после игры в шары, которую он любил не меньше, чем охоту, он в сопровождении своих придворных сияющим лицом зашел к матери. «Матушка», — сказал он, целуя Флорентийку, которая, заметив выражение его лица, сейчас же постаралась разгадать его причину. «Матушка, отличная новость. Смерть всем чертям. Знаете что?» Пресловутый труп адмирала, оказывается, не исчез, и его нашли. «Ах, вот как!» — произнесла Екатерина. «Да-да, ей-богу, ведь мы с вами думали, что он достался на обед с собакам». «А нет, мой народ, мой добрый, хороший народ придумал отличную шутку. Он сдернул адмирала на весе лицо Сперва народный гнев Гаспара вниз-поверх, после чего был поднят он же вверх». «И что же?» — спросила Екатерина. А то, милая матушка, подхватил Карл Девятый, что, когда я узнала его смерти, мне очень захотелось повидать нашего голубчика. Погода сегодня отличная, все в цвету, воздух живительный, благоуханный. Я себя чувствую здоровым, как никогда. Если хотите, матушка, мы сядем на лошадей, поедем на Монфокон». — Я поехала бы с большим удовольствием, сын мой, если бы уже не назначило свидание, которое мне не хотелось бы откладывать. А кроме того, в гости к такому важному лицу, как господин адмирал, надо пригласить весь двор. — Кстати, — прибавила она, — умеющий наблюдать получит возможность для любопытных наблюдений. Мы увидим, кто поедет, а кто останется дома. — Честное слово, вы правы, матушка. До завтра. Так будет лучше. Приглашайте своих». Я своих, а еще лучше, не будем приглашать никого. Мы только объявим о поездке. Таким образом, каждый будет волен ехать или не ехать. До свидания, матушка. Пойду потрублю в рог».